Глава 10. Бал. Сколько прошло времени? Час? Два? День? Почему-то это было совершенно неважно. Я лежал на маленькой постели, держа в объятиях самую прекрасную девушку во всём мире. И мы никак не могли насладиться друг другом. Даже в конец обессиленной близостью мы продолжали целоваться, и всё прочее не имело значения. Внезапно нас прервал стук у дверь. «Дэмиан, мы знаем, что ты там. Выходи!» — раздался знакомый голос. «Мари?» — удивлённо спросил я. «Как ты меня нашла?» «Браслет, конечно. Что у тебя с голосом? Ты что, облик сменил?» Спросили из-за двери. «Бал начнётся всего через час. Выходи. Мы не можем опаздывать». Обернувшись, я увидел, что Мия на кровати уже нет. Она стояла перед зеркалом, успев одеться и спешно причесывая волосы. Вздохнув, я с огромной неохотой поднялся с кровати, впрыгнул в свой драконий костюм и открыл дверь. Мать и марии выглядели просто потрясающе. Платье, которое они подобрали... не шли ни в какое сравнение с тем, что им вчера удалось на скорую руку найти, не говоря уже о драгоценных аксессуарах. «Мати, Мари, познакомьтесь, это Мия Реале, одна из моих спутниц в мой прошлый визит в Авиал и моя избранница. Мия, это Мари, девушка, последовавшая за мной из моего мира и обладающая уникальным талантом. А это Матика, она молчаливая сестра». После последней фразы миа резко развернулась и уставилась прямо на Мати. Та чуть заметно дрогнула, но глаз не опустила. «Поверить не могу», — ледяным тоном сказала тёмная эльфийка. «Я сама сразу не поверила, когда наши старшие отдали мне такой приказ. Тем не менее, я здесь», — невозмутимо ответила Матти. «Скажу больше. С нами ещё чёрный Таисиан, чёрный орк и дракон. Тот самый, что едва не поспособствовал тому, чтобы Дэмиан лишился разума». под его скромными Собираются самые разные расы. И поверь, тому есть веская причина — вторжение, — сдержанно ответила Мия, буравя сестру взглядом. Мы о нём знаем. Конечно, непреодолимая гряда скал защищает наши острова, но это не означает, что мы не видим ничего, что творится за их пределами. Я думаю, нам пора идти, — сказала Мари, беря меня за руку и настойчиво таща за собой. Нам ещё нужно кое-что обсудить. Почему мы не можем обсудить это здесь? — спросил я. аккуратно освобождая руку. «Я верю, Мия. А значит, придётся верить и вам. Я буду настаивать на том, чтобы она пошла с нами. И дело тут не только в личной привязанности. Вы знаете, что Мия — телепат. И это очень поможет нам, когда мы будем искать общий язык с троллями, которые вообще непонятно чего хотят. Кстати, о троллях. Наша непереносящая балы троица ещё не возвращалась. Пока ты тут наслаждался обществом прекрасной девушки? Нет, мы их ещё не видели. фыркнула Матика, и тут же пришлось пожалеть о своём намёке. голодно посмотрев на неё, я спросил, «Что смешного?» Мати предпочла промолчать. «Я в самом деле не понимаю, что смешного. Я думаю, мы здесь уже все взрослые мальчики и девочки и понимаем. Дэмиан, пожалуйста!» вмешалась Мари. «Мы же сказали, времени у нас немного. Уверена, Мати не хотела тебя зацепить, верно, Мати?» «Да нет, хотела», мстительно сказала Мия. «А всё потому, что у самой последний раз...» «Стоп!» — сказал я, и все послушно умолкли. «Это и в самом деле начинает выходить за рамки. Пойдём. Уверен, нам всем ещё есть, что обсудить перед балом». До начала бала оставалось десять минут. Как только мы вчетвером вышли из комнаты, выделены Мати и Мари, откуда-то возникла Эдна и запричитала. «Ой, да где же выходите Бал начнётся вот-вот, а главного гостя нету». «Так ведь ещё десять минут до начала», — ответил я. «Так это до вашего начала», — сказала служанка нетерпеливо. «Все гости уже давным-давно там. Остались только вы. Скорее, и скорее». Спустившись с четвёртого этажа, мы прошли длинный коридор и принялись дальше спускаться по лестнице. «Здесь я вас оставлю», — нервно сказала Эдна. «Мне ещё ваших спутниц надо глашатую сказать, чтобы их представили. Ещё на один этаж спускайтесь и прямо по коридору не ошибётесь». С этими словами она резво покатилась вниз. Я, признаться, чувствовал себя не в своей тарелке. Никогда мне ещё не приходилось посещать балы. И тот краткий курс, что преподала мне мать за пятнадцать минут, не мог меня успокоить. Я оглянулся на девушек в поисках поддержки. Мия шла с самым скучающим видом. Мари заметно волновалась. Матти же выглядела крайне сосредоточенной. Однако, на мой взгляд, все трое ободряюще улыбнулись. — Не переживай. Мы далеко от тебя отходить не будем, — сказала Мия. «Если что, «Сразу придем на помощь, только не делай совсем уж очевидных глупостей». Наконец мы спустились. Прямо по коридору виднелась большая дубовая дверь, возле которой стоял одетый в пурпурную ливрею глашатый. Как только мы подошли, он неожиданно громко, даже для самого глашателя, объявил. «Прибыл почетный гость сегодняшнего бала, герой авиала, мастер магии воды, человек Тайсян, Дэмиан, также именующий себя Дамьяшем, и его спутницы...» Пока он перечислял моих спутниц, я разглядывал помещение. Оно было очень просторное, наверное, как школьный стадион. Освещалось, разумеется, канделябром. Впрочем, по бокам светились стеклянные шары, работающие вне от всякого сомнения при помощи магии. Вдали виднелись заставленные различной снедью столы. Слева располагался оркестр, играющий неспешную мелодию. По центру же находилась огромная танцевальная площадка, на которой стояло множество людей, немедленно уставившихся на меня. И через мгновение зал наполнили аплодисменты. И хотя их нельзя было назвать овацией, но длились они долго, почти с минуту. Я вежливо улыбался и кивал гостям. Пока я шёл к центру танцевального настила, все вокруг расступались, освобождая мне дорогу. «Дэмин!» — раздался знакомый голос, обернувшись на который я увидел его величество Аскольда Первого в окружении людей, одетых, должно быть, в самые лучшие свои одежды. но имевших общий отличительный знак. Каждый из них носил круглый золотой медальон с узорами, напоминающими солнечные лучи. Роль же солнца играл внушительного размера рубин. Я догадался, что это советники. Одиннадцать, как мне и говорили, дабы в случае голосования не возникало равного количества голосов. Семеро мужчин и четыре женщины. Очень рады приветствовать тебя на этом балу. «Ты окажешь нам великую честь, если откроешь его первым танцем». При этих словах многие дамы с надеждой слегка подались вперёд, ожидая, что я окажу им эту честь. Однако же я подозвал Мия. Она легко подплыла ко мне, и в следующую минуту мы закружились в танцы воды. Всё это время Мия телепатически подсказывала мне, что надо делать, а в особо сложных случаях брала меня под контроль. Мы танцевали и танцевали. наверное, заставляя советников и придворных задыхаться от гнева. Подумать только. Здесь, в центре столицы, Таисиан и тёмная эльфийка открывают бал. но даже если это и так, никто не посмеет ничего сказать. Они все слишком связаны правилами этих игр и слишком ценят привилегии, которые благодаря этому имеют. Постепенно к нам присоединились другие танцующие пары. Мия, с моего позволения, сделала мне лёгкое телепатическое внушение, чтобы до конца бала я запомнил все движения и мог свободно танцевать. Закончит танец ветра с морей, и танец доставлял огромное удовольствие, от прежнего волнения не осталось следа, я двинулся в сторону столов с едой в надежде промочить горло. Там уже вовсю суетилась Эдна. — Вот, пить, небось, хотите? — сказала она, жестом фокусника доставая из воздуха бокал и наполняя его красной жидкостью. «Морс, специально для вас делали. Знаем, что спиртное вы не любите. Делали его и раньше. Да только пропадал он всё время. Все, как один, хотят накачаться алкоголем и... Прошу прощения», — раздался сзади приятный женский голос. Я обернулся и увидел светлоосую девушку в красивом голубом платье, декольте в котором выглядело достаточно смело, даже по меркам моего мира. «Вы не окажете мне честь, потанцевав со мной?» «Разумеется, сударыня». Я залпом допил Морс, и, поставив стакан на столик, протянул ей руку. Если ей было неприятно вступать со мной в физический контакт, она превосходно сумела это скрыть. На её лице всё так же сияли вежливость и равнодушие. «Позвольте представиться», — сказала она, делая положенный круг возле меня. «Я Линда Салони. Моя семья владеет большей частью торговых судов как в столице, так и за её пределами. Таким образом, мы имеем определённое влияние, в том числе и на совет». Многозначительно закончила она. «Приятно познакомиться, леди Линда», — ответил я, с удивлением замечая, что у неё восхитительные фиалковые глаза. «Думаю, мне представляться нет нужды». Глашат уже рассказал обо мне всё, что можно. «Но расскажите же мне, Дэмиан, что было там, в храме?» Буквально через несколько секунд танца Линда резко приблизилась, едва ли не прижимаясь ко мне. «Как вам удалось выжить?» эта история на несколько часов». «Аня, три-четыре минуты танца, леди салоне ответил я, вежливо, но твёрдо возвращая свою партнёршу на исходную дистанцию. «Ну хотя бы вкратце, пожалуйста», — пялковые глаза с мольбой смотрели на меня. «Весь двор просто умирает от любопытства». Там было испытание, очень и очень тяжёлое, едва не стоявшее мне жизни. Мне очень неприятно об этом вспоминать. Прервав танцевальный такт, я резко взял девушку за талию, и кротунулся с ней на месте несколько раз, одновременно делая крайне недовольное лицо так, чтобы окружающие нас хорошо увидели. подействовало моментально. Боясь потерять расположение при дворе, Линда с мгновенно прекратила свои расспросы. Закончив танец и слегка поклонившись, я собрался было пойти поискать своих спутниц, однако меня кто-то уже настойчиво тянул за руку. Не желая с самого начала оскорблять придворных дам отказами, Я вежливо вернулся на танцевальную площадку. Мой мозг был выжат, как губка. Я успел познакомиться с женой губернатора Эандер Вейльса, крупного торгового города на дальнем юге Старого Света, с дочерью главного казначея. Она невероятно дрожала, так что мне на середине танца пришлось прерваться, пока она от страха не упала в обморок. И еще с десятком барышень из сливок высшего общества. Я танцевал, наверное, уже пятнадцатый танец за сегодня. И терпение моё было на исходе. или лишь тот факт, что моим партнёром была одна из советниц, позволял мне сохранять самообладание. «Вы невероятно хорошо держитесь для того, кто первый раз посещает такое мероприятие», — одобрительно сказала она, утягивая меня в одно за другим па танца пламени. «Тайсяны очень выносливы, что и говорить». «Если этот чёртов оркестр не прекратит играть», — сказал я. злой и голодный, то мне придётся им помочь. «Право слово, дорогой демен Советница улыбнулась, но в её глазах мелькнула опасливость. «Не стоит портить такой необычный бал такими некрасивыми вещами. И смиритесь. Те, в честь кого устраиваются подобные мероприятия, вынуждены оказывать внимание всем без исключения. Таковы правила игры. Я с удовольствием окажу остальным внимание». когда мне хотя бы на несколько минут позволят перевести дух?» Устало ответил я, покорно двигаясь вслед за ней. «Ну что ж, в таком случае, пока вы ещё находитесь около меня...» Она резко приблизилась, прижав меня к себе рукой, которая удерживала моё плечо и прошептала мне в ухо. «Чего же вы хотите за свои услуги? За то, что убедите тролля магии Земли помочь нам?» Я опешил. «Значит, вот так решаются подобные вопросы. Никаких переговорных столов, споров, дебатов, голосований. Все это лишь показная мишура. А судьбу людей, городов, стран решают танцующие и шепчущие друг другу на ухо пары». «Посольство для тайсянов — столицы», — выдохнул я ей в ответ. «Следующие несколько секунд мы танцевали молча. Надо признать, В отличие от дочери казначея, ей явно нравилось находиться со мной в физическом контакте. Она цепко держала мои ладони, с интересом рассматривая их и временами шевеля пальцами, словно желая ощутить чешуйки на моих руках на ощупь. Или это мне уже мерещится после часа непрерывных танцев? «Что ж, я вас поняла», — сказала она, завершая танец и делая положенный к Никсон. «Я извещу совет о вашем желании. Вас скоро позовут». Она удалилась в сторону остальных советников. Я же, наконец, сдвинулся к наполовину опустевшему столу. Когда же меня снова кто-то окликнул по имени, я развернулся и настолько злым взглядом посмотрел на нарушительницу моего спокойствия, что она была вынуждена тут же отлучиться по неожиданно возникшему срочному делу. От моего внимания не укрылось, что ещё минимум с десяток дам ждут своей очереди. Но после фиаско последней решили на время оставить меня в покое. С наслаждением плюхнувшись на обитый бархатом стул и благодарно кивнув Эдне, наполнивший мне бокал морсом, я набросился на еду. Не сразу до меня дошло, что возле меня стоит Августа, с непроницаемым лицом наблюдая, как Аскольд танцует с дочерью казначея. «Вы танцевали с советницей», — сказала она. «Это был не вопрос, это было утверждение. Я с набитым бутербродом ртом угукнул. Вы назвали ей цену своей помощи». Опять утверждение. я снова угукнул, продолжая интенсивно работать челюстями. «Ах, Дэмин, если бы кто-то ещё посмел вести так себя с королевой, его вы больше никогда не пригласили на подобное торжество. Буду счастлив больше никогда не оказываться на подобном мероприятии», сделав титаническое усилие и разом заглотив всю еду, возмущённо ответил я. «Даже отбиваться от варуров на архипелаге Тигрового Глаза было не так утомительно. Вы ожидали чего-то иного?» Августа удивлённо приподняла брови, в её же вопросительном тоне скользнула тень неудовольствия. «Так, знаете же, то, что мы делаем, тоже работа. В некотором роде более... гораздо более утомительная, чем труд пахаря, кузнеца, торговца. Они имеют гораздо больше свободы, чем сами того осознают. Тот же, кто попал в круговорот политических интриг, остаётся тут навсегда. Неважно, насколько тебе больно, насколько ты устал, насколько тебе всё опротивило, «Насколько ты всех ненавидишь или презираешь! Одно случайное движение бровью, неверный взгляд, не вовремя брошенное слово могут стоить жизни. Тебе и всему твоему роду!» После чего тихо добавила. «Это тюрьма, самая настоящая. И от того, что прутья в этой клетке золочёные, клеткой она быть не перестаёт. Ваше Величество, вы, безусловно, говорите интересные и правильные вещи, но прошу вас, — взмолился я, — дайте же мне перекусить. «Меня ещё десяток барышень ждёт, и вряд ли кто-то из них позволит мне уйти, не станцевав с ними». «Разумеется», — королева закрыла глаза, точно выругав себя за вспышку слабости, после чего посмотрела на меня в упор. «И помните, Дэмиан, я в их числе. Как бы сегодня ни был высок ваш ранг, отказа от танцевать с королевой вам не простят». «Прошу прощения», — почтительно сказали сзади. Обернувшись, я увидел еще одного служащего в такой же синей ливрее, как и та, в которой был слуга, сообщивший утром Мия о задержке ее вопроса. Кстати, не помешало бы уточнить у совета и ее вопрос, раз уж я буду с ними разговаривать.